Глава 63. 25 декабря 1880 года. Рождество. Пассажиры вышли из кэба перед отелем «Нормандия» на углу Бродвея и 38-й улицы. Экипаж загрохотал прочь, посыльный кинулся вниз по ступенькам за багажом, а Пендергаст остановился взглянуть на большое здание. Придержав госта рукой, он поднял трость. «Одну минуту, мой дорогой Винсент» сказал он, наклонившись ближе, чтобы рождественские песнопения, долетавшие из ближайшего угла, не заглушили его слова. Не вопрос. Накануне вечером Дагоста появился на пороге дома Пендергаста, буквально упросив отправить его в 1880 год, пока он не передумал. И с тех пор старался как можно меньше рассуждать, во всем следуя за другом. Нормандия не самый дорогой отель в Нью-Йорке, но он популярен среди богатых европейцев заботящихся о своем кошельке. Идеальное место для праздного английского Дэнди вроде меня, совершающего долгую веселительную поездку по штатам и живущего на денежные переводы с родины. Так вот, чем объясняется ваш нелепый акцент. «Он не нелепый. Это протяжное произношение, свойственное представителям высшего класса викторианской Британии. И оно мне полностью подходит». «Вы говорите так, будто у вас полный рот камней». Пендергаст снова поднял трость. «Пожалуйста, обратите внимание на то, что вы здесь гость во многих смыслах. Итак, в отеле имеются новейшие удобства, включая паровое отопление, переговорные трубы, уборные на каждом этаже и пожарный звонок в каждом номере». «Уборные? То есть туалеты?» гость поднял взгляд на огромный отель. «На каждом этаже, должно быть, помещалось пятьдесят номеров». «Да, именно так, невиданная роскошь. Два для джентльменов и два для леди». «Господи!» Госта двинулся следом за Пендергастом, согласно полученным инструкциям. «Тот и вправду выглядел, как английский денди: Утренний костюм, щегольской жилет с золотой часовой цепочкой, яркий шейный платок из шелка, туго застегнутый воротник и ротанговая трость с резным набалдашником и слоновой кости в виде льва». Дагоста подозревал, что он наслаждается своей ролью. Винсент по его распоряжению изображал слугу, облачившись в жесткую колючую, слишком теплую и, к тому же, тесноватую одежду. К счастью, была зима. Летом бы такой наряд свел бы его в могилу. «Не зайти ли нам внутрь, Винсент?» «Почему бы не зайти, черт возьми?» «Вам следует привыкнуть, что ко мне нужно обращаться, сэр», понизив голос, сказал Пендергаст. «Не забывайте, что вы, мой американский слуга, немного глуповатый и косноязычный. Он посмотрел на Дагоста и приподнял бровь. «Мне придется быть с вами грубым. Все англичане относятся так к своим слугам». Дагоста услышал собственный смех. «Хорошо, сэр». Они поднялись по ступенькам в холл, украшенный рождественскими гирляндами и наполненные состоятельными путешественниками, и подошли к отделанным раморам стойки». «Будьте добры, номер 323». А, да, сэр», — ответил клерк. «Счастливого вам Рождества». Он протянул Пендергасту ключи от номера, и они прошли к лифту. Юноша в бордовой ливреи с золотыми пазументами открыл решетчатую дверь. Дагост остановился и оглядел хлипкую на вид конструкцию. Э, «Может быть, лучше подняться по лестнице». «Сэр, я готов поручиться за надежность устройства» произнес лифтер явно отрепетированную фразу. «Последняя модель лифта с паровым приводом гарантии безопасности от самого мистера Отиса, даже если оборвется трос». «Оборвется?» — переспросил Дагуста. Пендергаст вошел в лифт и обернулся. «Ты идешь, Винсент?» — сказал он властно. Знатный господин, обращающийся к слуге. «Ты же слышал, что сказал этот человек? Заходи живо». Дагуста подчинился. Шипя, раскачиваясь и поскрипывая, лифт начал подниматься на третий этаж. Через пару минут они вошли в номер с двумя спальнями и гостиной. Два чемодана Пендергаста, который Госта был вынужден таскать за ним, стояли рядом с дверью. Пендергаст снял плащ, госта бросил пальто на массивное викторианское кресло и сам плюхнулся сверху. — Недурно для 140-летней древности, — сказал он, оглядевшись. «Сколько это вам стоило?» 3 доллара 50 центов за ночь с полным пансионом». «А как вы платили? Принесли с собой сюда старинные деньги или что-нибудь еще?» «Да, именно так. Первое свое путешествие я взял 50 фунтов в серебряных моргановских долларах, которые приобрел на аукционе. Сильные стертые монеты, не представляющие нумизматической ценности. Номинальная стоимость – 1000 долларов». 1000 долларов». Сколько же это в сегодняшних деньгах, то есть во вчерашних? Учитывая, что тысяча долларов — это заработок фабричного рабочего за два года, а дом можно купить за несколько сотен, я оцениваю их покупательную способность в сто тысяч долларов. До госта присвистнул. «Можно сделать неплохой бизнес. Приносишь сюда деньги, вкладываешь в дело и получаешь быструю прибыль, зная, как будет развиваться рынок». «А дальше...» «Закопать где-нибудь, а потом вернуться в наше время и вырыть». «Не забывайте, что это не наша временная линия, не наша Вселенная», — ответил Пендергаст. «Вы ничего не найдете там, где были зарыты деньги». «Ах, да, верно». Пендергаст объяснял, что термин «путешествие во времени» упрощенно описывает действие прибора, которое на самом деле связано с параллельными Вселенными. Но Дагаста мало что понял». «Ну, хорошо, мы можем получить прибыль в этом 880 году, перевести деньги в золотые слитки или бриллианты и вывести к себе с помощью прибора». «Можем, но не будем». «Почему?» Пендергаст покачал головой. «Это неправильно и опасно. Проект может затянуться на месяц, но чем дольше мы останемся здесь, тем выше вероятность поломки прибора». Дагоста вздрогнул при мысли о том, что застрянет здесь навсегда. Довольно странно, но разделявшие их с время и пространство ослабили его депрессию чувство вины. Поворачивать назад поздно, у него теперь другие поводы для беспокойства. Но, помогая Пендер справляться с делами и оставаясь при этом в тени, Дагоста все же рассчитывал вернуться в свой мир целым и невредимым. Он показал на чемоданы. «А что там у них? Опять серебряные доллары? Или золотые слитки?» «Весят они непорядочно. «Это мое четвертое путешествие сюда. У меня было достаточно времени, чтобы составить список предметов, которые могут потребоваться в нашем деле, прежде чем мы вернемся». «Могут потребоваться в нашем деле». Дагуста поюжился. «Мне нужно в туалет», — сказал он. «Как это сделать, сэр?» «Кажется, налево по коридору. Можете также воспользоваться ночным горшком под вашей кроватью. Их любезно выносят два раза в день». «Я лучше подожду», — простонал Дагуста. «Раз уж мы затронули эту тему, горничная может по вашему желанию приготовить ванну, если предупредить ее за сутки. Ванная комната тоже находится в конце коридора, а горячую воду для бритья и умывания приносят каждое утро прямо в номер». Пендергас чуть наклонил голову. Постояльцы Нормандии наслаждаются высочайшим уровнем роскоши и комфорта. «Ага, точно. Пока есть бесплатный Wi-Fi, я всем доволен», — ответил Дагост и огляделся. «Между прочим, который час?» «Шесть вечера. Что я могу предложить вам, Винсент, так это охлажденную бутылку шампанского и блины с икрой, пока мы обсуждаем наши следующие шаги. Боюсь, о баночке вашего любимого напитка говорить не приходится» но вам могут принести кружку Манхэттенского Эля. Комнатная температура». «Шампанское будет в самый раз. Как мой слуга, вы должны заказать его. Нажмите кнопку звонка на стене и поднесите ухо к переговорной трубке. Когда услышите ответ, сделайте заказ, только кричите громче». Дагаста тяжело поднялся с кресла, подошел к устройству и нажал кнопку. Из трубы донесся глухой искаженный голос — и густа передвинул ее от уха к рту. «Бутылку шампанского и блины с икрой в номер 323, пожалуйста». Услышав невнятное подтверждение, он вернулся на место. Тем временем Пендергаст переместился в другое кресло и теперь сидел, подавшись вперед. Локти на коленях, руки сцеплены. Задумчивый вид, с которым он входил в отель, сменился предельной серьезностью. Винсент. Я не найду слов благодарности за ту жертву, которую вы принесли ради меня. С вашего позволения я даже не буду пытаться. По крайней мере, пока. Сейчас мы должны обсудить нашу стратегию. Время играет важнейшую роль. Продолжайте. Нам известно, что в нашей временной линии Ленку убьет Мэри на операционном столе 7 января 1881 года. Но есть одна проблема. Мы больше не в нашей временной линии. Проникнув в параллельную Вселенную, мы потревожили ее, как брошенный камень поднимает круги на поверхности пруда. Даже сейчас наше вмешательство, и, что намного важнее, вмешательство Констанс, вызывает реакцию, которую невозможно предсказать. Если мы не можем предсказать последствия, что это для нас означает? В частности, то, что Мэри не обязательно умрет 7 января. В этой временной линии она может умереть позже. Куда хуже то, что она может погибнуть раньше. Хотя я не до конца уверен. Мне все же кажется, что Констанс совершила фатальную ошибку. Она думает, что у нее есть две недели на выполнение своего плана. Мы не можем согласиться с этим предположением. Мэри, как по сути и все остальные, находится в большой опасности, потому что временной пруд основательно потревожен, и мы не способны предугадать, что произойдет. Дагуста покачал головой. «Констанс не последняя дура. Что, по-вашему, может заподозрить Лэнг?» «Вряд ли он подозревает, что Констанс прибыла из будущего. Если когда-нибудь узнает об этом, мы пропали. Но вот что он знает точно...» Пендергаст поднял руку и принялся сгибать один за другим тонкие паучьи пальцы. «Первое. Он знает, что Констанс не герцогиня Игла Бронс. Второе. Он знает, что она интересуется его делами и уже многое разведало. Третье. Со временем он непременно заметит сходство между Констанс и Мэри, если еще не заметил. Четвертое. Он сделает вывод, что при ее богатстве и положении в обществе, не говоря уже об уме, этот интерес со стороны Констанс означает, что ему грозит опасность, возможно, смертельная. Не забывайте, что Лэнг способен безжалостно и равнодушно лишить человека жизни невообразимым для нас способом. Если он почувствует угрозу, ответ будет жестоким и решительным. «Какой именно ответ?» «Он необычайно умен, Винсент. Нет никакой возможности заранее узнать, где, как и когда он нанесет удар. Поэтому мне и нужна ваша помощь. Он может покалечить или даже убить Констанс. Впрочем, не исключено, что Лэнг посчитает ее предложение забавным и даст Констанс возможность разыграть свои карты ради собственного развлечения» а потом ударит сам. Пендергаст покачал головой. «Мы просто не знаем». «Так что я должен делать?» «Мне нужно, чтобы вы наблюдали за ее домом с предельным вниманием. Лэнг захочет узнать больше об особняке и его обитателях, если уже не узнал. Возможно, даже попытается пробраться туда, чтобы получить нужную информацию. Я хочу, чтобы вы незамедлительно докладывали мне, если увидите Лэнга или...» что более вероятно, его дьявольского слугу по имени Манг, а сами при этом оставались незамеченным. «Легко сказать, ну как мы собираемся следить за домом круглые сутки? Я не смогу торчать там целыми днями, и у нас нет мобильников. Боюсь, события начнут развиваться так стремительно, что никаких целых дней у нас не будет». В дверь постучали, до встал и пошел открывать. Коридорный вкатил в номер тележку, на которой была бутылка шампанского в серебряном ведерке и большой поднос блинов со сметаной и икрой. «Сюда», — показал Пендергаст. Коридорный повернул к его кресла. Пендергаст вытащил из кармана серебряный доллар и небрежно протянул ему, зажав между двумя пальцами. «Спасибо, сэр». Взяв доллар, коридорный торопливо поклонился и вышел. «Можете обслужить меня», — сказал Пендергаст. «Это будет для вас хорошей практикой». Дагоста с усмешкой наполнил два бокала шампанским, положил на маленькую тарелку полдюжины блинов и сел на место, предоставив Пендергасту самому накладывать икру. Отправив рот два блина, он отхлебнул шампанского. Дьявол, оно было великолепным. Прежде Дагоста не пробовал ничего подобного. То ли вода, то ли виноград, то ли сама земля за последние полтора столетия изменились к худшему». «Вы знаете, что задумала Констанс?» Нарушил он, наконец, молчание. «Я знаю то, что сказано в оставленной мне записке. А еще я послушал крайне опрометчивое предложение, которое она сделала Лэнгу. Если ей удастся спасти Мэри, следующим шагом будет убийство Лэнга». Дагоста уставился на него. «Убийство? Серьезно? Она готова зайти так далеко?» «Вы знаете, ее почти так же хорошо, как я», — понизив голос, ответил Пендергаст. «Дагосте кивнул. Это правда. Констанс, конечно же, захочет убить Лэнга. И ничто ее не остановит». «Как она собирается это сделать?» Констанс предложила Лэнгу химическую формулу, в которой тот отчаянно нуждался. Она не сказала, что хочет получить взамен, но, очевидно, потребует вернуть Мэри, и немедленно, чтобы у него не осталось времени продумать ответный удар. «А потом убьет Ленга», — повторил Дагуста. «Как?» «У нее нет вулкана, чтобы сбросить его туда», — с иронией сказал Пендергаст. «Но ее стилет жалит быстро, как черная мамба, и так же смертельно, если застать жертву врасплох. Только, видите ли, Винсент на этот раз, та не позволит застать себя врасплох». Лэнг вполне может оказаться на шаг или даже на два шага впереди нее, и у Констанс просто не будет возможности нанести удар. «И какой у вас план?» «Я рассчитываю, как это называют в бейсболе, перехватить ее. Поскольку остановить Констанс не получится, нам остается одно — самим спасти Мэри». «А Лэнг?» «Мы убьем его». «Вы и я?» «Да». «А нельзя просто спасти Мэри и не трогать Лэнга?» «Пока Лэнг остается в живых Констанс и ее родным в этом мире будет грозить опасность. Судя по массовому захоронению, найденному в Нижнем Манхэттене, тому самому, которое спровоцировало хирурга на убийство, Лэнг убил десятки других девушек. Сами видите, Винсент, просто спасти Мэри недостаточно». «Да, мы должны разобраться и с Лэнгом». — проворчал догоста Должны убить его просто и незатейливо. — Именно так. Пендер -гаст улыбнулся и снова потянулся к бокалу с шампанским.